Страница 704, письмо 235, Алексею Феофилактовичу Писемскому, 1872 год, марта 3, Ясная Поляна. Милостивый государь Алексей Феофилактович, от всей души благодарю вас за ваше письмо и присылку книги, примечание первое. Кроме удовольствия вашего письма это сделало то, что я второй раз прочел ваш роман. И второе чтение только усилило то впечатление, о котором я говорил вам, примечание второе. Третья часть, которую я еще не читал тогда, так же прекрасна, как первые главы, которые меня при первом чтении привели в восторг. Одно только неприятное впечатление произвело на меня ваше письмо, это то, что мне стало совестно, что я не был у вас. В первый раз как буду устроить, чтобы провести у вас вечер. Примечание третье. Перфили, впрочем, знает, какой я всегда шальной в Москве. Искренно уважающий и преданный граф Лев Толстой. 3 марта. Примечания. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Водовороте в водовороте, Санкт-Петербург, 1872 год. Впервые в беседе номера 1-6 за 1871 год. 3. Сведений о свиданиях Толстого с Писемским не имеется. Конец примечаний.